Глава девятая. Тук, тук, тук. Размеренный ровный стук сердца. Я слышу его прямо под своим ухом. Тук, тук, тук. Открыв глаза, я увидела борт лодки и мужское плечо. Только тогда я осознала, что лежу на мужчине кожа к коже. Я обнажена, а он... «Кажется, он спит». Я подняла голову. Увидев спящего дракона, постаралась не издавать с лишних звуков. Солнце уже встало, а значит, я пролежала на нем всю ночь. Не понимаю, как так вышло, как я умудрилась вырубиться на мужской груди. Пытаясь собрать мысли в кучу, я принялась прокручивать в голове события вчерашнего вечера. Ей-богу, всё как в тумане, словно все это случилось не со мной. Помню, как дракон дернул меня на себя. Помню его хватку и то, что не могла выбраться из лодки. Даже сейчас спина ноет в том месте, куда упирался его локоть. А затем? Что произошло потом? В памяти всплыло то странное ощущение, словно из меня вытекает некая внутренняя энергия и передается дракону. Я внимательно всмотрелась в лицо мужчины. Нельзя не отметить, что он стал выглядеть лучше. Прозавел, синяки под глазами исчезли. Да и температура явно спала. Он уже не похож на человека в бессознательном состоянии. Скорее уж на сонного рыбака. Что, передумал умирать? Вот только стоило мне пошевелиться, как мышцы заныли от боли. Это сложно описать, но у меня возникло стойкое чувство, будто меня выпили, как бокал вина. Энергии почти нет. Тело болит, как от лихорадки, а еще хочется пить. Несложно сложить два плюс два. Если у меня здоровье убыло, то у дракона прибыло. Не знаю, как он это сделал, но я на глубинном уровне чувствую, что мною полакомились. Нужно встать. Нельзя лежать голый на полуголом мужике. Это может плохо кончиться. Я принялась слезать с него, и именно в этот момент дракон проснулся. Открыл глаза, и сонно, с легким недоумением, посмотрел на меня. Нет, нет, только не это. Мое сердце забилось очень часто. Одно дело ходить без одежды перед мужчиной в бессознательном состоянии. Но раз он уже открывает глаза, то ситуация приобретает особую пикантность и неловкость. Преодолевая боль в мышцах, я начала ёрзать и подниматься на локтях. Но мужская рука вновь ожила и сжала мою талию. К счастью, уже не той мертвой хваткой, которая была раньше. «Марина», — протянул он вполне внятно и даже удивленно. «Ты как?» «Как я? Прекрасно. Всю ночь спала голая на мужике. С утра не могу пошевелиться без боли, а во рту такая сухость, что я готова пить воду из океана. Единственное, чего я сейчас хочу, это побыть одной и привести в порядок мысли и тело. Что угодно, только не разговаривать с этим странным мужчиной который способен питаться девушками. Я стала выбираться из лодки. Наверняка со стороны я выглядела как каракатица. Размашистое, неуклюжее движение. Неспособность твердо опереться ни на одну конечность. «Марина!» Дракон заподозрил, что что-то не так. Меня спасло то, что он еще не до конца проснулся и не смог осознать происходящего. Я легко сбросила с себя его руки, ухватилась за борт И практически перевалилась через него, больно приложившийся песок. Ты куда, Марина? заволновался дракон, заподозрив неладное. Куда, куда, от тебя подальше? не обращая внимания на боль во всем теле, я заставила себя встать и пойти. Просто уйди отсюда, приказала я себе и зашагала прочь от лодки. Марина! крикнул мне вслед дракон. Надо же, очнулся, поразительная трансформация. Вернись! Прозвучал жесткий требовательный приказ. Неудивительно, что дракона боялся сам король. От его окрика у меня мурашки побежали по коже. На инстинктивном уровне захотелось подчиниться. Но я заставила себя шагать вперед и не оглядываться. «Марина!» — донесся мне вслед нечеловеческий окрик. Я только ускорилась, насколько это возможно в моем состоянии. На подгибающихся ногах каким-то чудом мне удалось убежать с пляжа скрыться от голоса дракона. «Вернись, демон, тебя задери! Вернись сейчас же!» Я свернула за поворот, и крики моего похитителя стали больше не слышны. «Дура!» — в сердцах воскликнул Варган, когда задница девчонки скрылась с пляжа. «Аппетитная, надо заметить задница, которая точно найдет приключения, если ее хозяйка не начнет думать головой». «Там опасно!» — крикнул он во весь голос но она наверняка уже его не слышит. «Бездна!» От бессилия дракон ударил ногой в борт, но лишь заработал себе новую порцию боли. Вот куда она убежала? Зачем? Все знают, что острова Южного океана кишат демонами и дикими племенами, которые этим самым демонам поклоняются. Для них вот такие наделенные магией девушки, разгуливающие в одиночку по острову, все равно, что алмаз посреди пустыни. «А почему она голая?» — задался вопросом Варган. Сам он в штанах, хоть и без рубашки, ноет плечо, болит тело, но в целом дракон чувствует себя вполне сносно. Из памяти исчезли последние события. Варган совершенно не помнит, как оказался в лодке на острове. В памяти отпечатались мрачные события. Шторм, шлюпка, уходящий под воду корабль, обжигающая боль. А что потом? Очевидно, кто-то спас его. Команда. Варган нашел в себе силы сесть и осмотрелся. Потухший костер, кокосовая скорлупа и его кинжал. Он в растерянности начал ощупывать свои бедра и обнаружил пустые ножны. Чтоб меня варгхи загрызли! Сквозь зубы ругнулся он и начал выбираться из шлюпки. Только сейчас Варган заметил, что все это время лежал на листьях. Какого! Протянул он. Ему настелили листьев? Выбравшись, дракон забрал кинжал и отправил его обратно в ножны. Это семейная реликвия, очень ценный и древний артефакт. Лезвие из металла, закаленного драконьим огнем, Рукоять из кожи анаконды, а внутри драконья чешуя. Увидев на лезвии следы кокосовой мекоти, Варган зашипел от негодования. Она этим кокосы чистила. без дна. Если найдет девчонку, непременно отшлепает упругие ягодицы, которые она так спешно от него уносила. Если ее не найдут раньше, мелькнула мрачная мысль. Голова закружилась. Варган понял, что нужно присесть. Он опустился возле пальмы, опершись спиной о ствол. А, вскрикнул он от резкой боли в плече и отпрянул. Похоже, у него на плече какая-то рана, которую он задел. Варган протянул руку и ощупал лопатку. «Что за...» — напрягся он, нащупав дыру в собственном теле. Такое впечатление, будто ему в спину вонзили бревно. Покопавшись в своей памяти, Варган смог выцепить момент, когда всё внутри него взорвалось от пронзающей боли. Должно быть, именно тогда он и получил ранение. «Значит, все то время, которое он был в отключке, о нем кто-то заботился». Судя по следам кокоса на его кинжале, это явно были не члены команды корабля. Никому из них такое извращение даже в голову бы не пришло. Марина. Невоспитанная принцесса, взывавшая к его совести. все указывает на то, что это она его спасла. Дракон бросил задумчивый взгляд на шлюпку. Получается, это она его подобрала. Выхаживала, заботилась, даже листьев натаскала в шлюпку, чтобы ему было мягче лежать как же она оказалась лежащей на нем голышом, и как он умудрился выжить. Варган обратился вовнутрь себя и убедился в том, что заподозрил, едва очнувшись. Его резерв почти пуст. Те крохи, которые еще дают ему силы, даже за магию считать сложно. Судя по тому, как он себя чувствует, прошлой ночью дракон был буквально на грани жизни и смерти. Его силы были исчерпаны. Но что-то дало ему новое. «Девчонка», — понял он. «Возможно, поэтому она была голая. Пыталась передать энергию, а соприкосновение тел способствует лучшему контакту. Она отдала ему свою силу, потому и заснула на Варгане». «Но тогда почему эта сумасшедшая сбежала от него в голом виде?» Бездна! А ведь у него даже сил нет, чтобы доползти до леса. Слабый, как котенок. И это дракон, представитель древнейшей расы» даже интересно, что могло высосать из него почти всю энергию, едва не убив. Варган попытался вспомнить хоть что-то, но в памяти образовалась дыра. Очевидно кто-то намеренно лишил его сил. После великого исхода драконья раса и так потеряла большую часть магии, но даже тогда они остаются сильнейшим магическим народом. Но совсем без магии не работает даже хваленая драконья регенерация. Если бы не Марина, Варган уже был бы мертв. Он долго крутил эту мысль в голове. Однако от сидения под пальмой дракон быстро устал. Нужно прилечь. Осторожно поднявшись на ноги, дракон вернулся к лодке и усмехнулся, увидев мягкий зеленый настил. «Заботливая девчонка, ничего не скажешь». От мысли о Марине у дракона нехорошо ёкнуло сердце. «Куда она сбежала, безголовая голозадая принцесса?» Варган посмотрел в ту сторону, где она скрылась от него. А может плюнуть на все и отправиться на ее поиски. Прибьют ведь, похитят и еще бог весь что сделают. Стоило только подумать об этом, как перед глазами замелькали черные мошки. Он покачнулся. Нужно срочно лечь. Дракон забрался обратно в лодку на мягкую подстилку. Остается только надеяться, что девчонка все-таки вернется. Не может же она бросить его после того, как спасла жизнь.